Эпилог. Человеческая анатомия. Библиотекари привыкли к всевозможным вопросам. Но мало кого также часто спрашивают об их трупе, как меня. Еще до того, как я начала всерьез изучать антроподермические книги, мое позитивное восприятие смерти и откровенный интерес к истории поиска тел для анатомического изучения, у многих вызывали вопрос, что я хочу сделать в будущем со своим трупом. В свои 20 лет я еще не слишком задумывалась над этим. Но, исследуя такие книги, я начала изучать возможность пожертвовать свое тело медицинской школе. На следующий день после Дня памяти, в 2014 году, я вошла в аудиторию в кампусе медицинских наук Университета Южной Калифорнии, где первокурсники-медики готовились к особому виду поминовения –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 В обеих частях аудитории у людей было очень разное отношение к тем, кого чествовали. Все они отдавали дань уважения 30 донорам тел, которых в тот год препарировали студенты-медики университета. Я не была ни студентом-медиком, сталкивающимся с необходимостью разрезать труп ради получения образования, не осиротевшим членам семьи, надеющимся найти какое-то успокоение, узнав о правильном выборе любимого члена семьи. Это был взгляд украдкой на то, как могло бы выглядеть мое будущее поминовение, если я была бы донором тела. Наверное, то, что я с нетерпением ждала этой церемонии несколько недель, говорит о многом. К трибуне подошли двое ведущих. «Более 150 часов и двух семестров ваши близкие были нашими молчаливыми учителями», начал студент по имени Бенджамин Вин. прежде чем поприветствовать доктора Майкла Сноу, директора программы анатомии университета Южной Калифорнии. Он описал процесс, через который проходят тела доноров, чтобы стать так остро необходимыми инструментами обучения. Их бальзамировали и сохраняли до начала занятий. Тела некоторых из них применяли для исследований, но подавляющее большинство использовали в образовательных целях. Команды студентов, методично изучали работу всех систем организма в течение первого года. Доноры были их первыми пациентами, позволяя исследовать человеческое тело и внушая глубокий трепет, который большинство медиков никогда не забудет. Свет потускнел, когда студент играл на гитаре и пел песню собственного сочинения, а другие люди шли по проходам со свечами, по одной на каждого донора и... ставили их на стол впереди. В то время как такого рода церемонии могли быть довольно банальными, все незнакомцы разделяли настоящие и сложные эмоции. Студент по имени Уоррен Ямасита поделился своим стихотворением «Письмо с извинениями». Он начал с того, что выразил свою признательность донорам и сделал забавные замечания, которые вызвали смех в аудитории. Это был такой взрывной хохот, который вы иногда слышите на похоронах, когда люди испытывают облегчение от того, что им позволили минутку посмеяться в этой мрачной ситуации. Затем ситуация приняла неожиданный оборот. Читая стихотворение, Уоррен резко запнулся, когда заговорил о диссоциативном процессе, необходимом для проведения вскрытия человеческого трупа. Он хотел бы, чтобы этот донор был последним пациентом чью человечность он отрицал бы, чтобы выполнить свою работу, но знал, что не может этого обещать. Я была тронута честностью этих студентов, даже если она и заставляла некоторых людей чувствовать себя неловко. В конце концов, мы оказались в очень необычных обстоятельствах. Некоторый уровень дискомфорта казался не только уместным, но и необходимым. Я была рада, что решила прийти и своими глазами увидеть как современные студенты благодарят доноров за тела. Должна сказать, что они относятся к ним гораздо более уважительно, чем я ожидала, учитывая то, с чем мне пришлось столкнуться в своей практике. Невозможно было представить себе, что кто-то из них мог устраивать драки частями тела или брал сувениры с трупов, как студенты-анатомы в прошлые эпохи, не говоря уже о том, чтобы сделать книгу из куска кожи. Я чувствовала, что, проработав с донорами целый год, многие из этих подающих надежды врачей, вероятно, также интересовались их жизнью, как и я. Хотя некоторые школы теперь отказываются от анонимных пожертвований, имена доноров медицинского факультета университета Южной Калифорнии остались неизвестными, и мы не узнаем, почему эти люди сделали такой необычный выбор. Поскольку я... на момент создания этой книги, все еще живо, то с радостью соглашаюсь рассказать историю о том, как пришла к своему решению. Главным импульсом, который навел меня на мысль пожертвовать свое тело нашей медицинской школе, был тот факт, что я уже провожу жизнь, обучая студентов-медиков. Казалось уместным, что после смерти я буду делать то же самое. И все же решение оказалось не таким простым. Во-первых, когда я получала водительские права в Калифорнии, то поставила галочку напротив пункта о том, что хочу быть донором органов. Нельзя одновременно пожертвовать органы и тело для научных исследований. Медицинские школы не принимают трупы с отсутствующими частями. Требования к донорству целого тела могут быть очень специфическими, но для того, чтобы стать донором органов, нужно пройти более низкий порог. Вы можете быть довольно молодым, очень старым, умереть травматической смертью, страдать избыточным весом, но органы все еще могут спасти до восьми жизней. Представьте себе спасение восьми человек вместо гниения в земле. Вот на какое количество жизней вы положительно повлияли бы в результате подобного поступка. Зная, что список пациентов, нуждающихся в пересадке органов в Соединенных Штатах, вырос до более чем 100 тысяч человек, причем 20 умирают каждый день из-за отсутствия запасных органов, я не чувствовала себя вправе придать свое тело Земле после смерти. В Соединенных Штатах есть система регистрации, но если член семьи возражает против донорства, ваши органы не смогут забрать». Потенциальные доноры должны поговорить с семьями о своих желаниях и просто надеяться, что, столкнувшись с таким решением, близкие осуществят их планы. Итак, теперь у меня был план А – донорство органов, если они будут полезны, и план Б – пожертвование всего тела медицинской школе. Моя смерть становилась все более сложной, а я даже не начала всю эту волокиту с документами. Если вы хотите пожертвовать тело медицинской школе, то знайте, что у каждой организации свои требования к телу, и они зачастую намного строже, чем правила донорства органов. Например, чтобы вы смогли пожертвовать тело Университету Южной Калифорнии, вы не должны умереть от инфекционной болезни или травматических повреждений в результате автомобильной аварии или огнестрельного ранения. Вы должны скончаться, в радиусе 80 километров от кампуса, или семья должна заплатить за вашу транспортировку. На момент смерти ваш вес не должен превышать 90 килограммов, так как это затрудняет студентам перемещение и переворачивание трупа, что приходится делать часто. Останки не подходят, если перед смертью вы перенесли операцию, ваше тело подлежало вскрытию или было забальзамировано. У вас не может быть признаков желтухи или разложения, и семья должна уведомить донорскую программу в течение 48 часов после смерти. Учитывая все эти ограничения, как после смерти, так и при жизни, большинство трупов просто не доходят до медицинской школы. Я решила попытать удачу и подать заявление в любом случае». Если мои органы окажутся нежизнеспособными, и я не подойду на роль донора всего тела, мой план «Б» – старая добрая кремация. Хотя сейчас я склоняюсь к аквамации, более экологичному варианту, который дает те же результаты, что и кремация, но использует воду для обработки останков вместо огня и теперь легален в Калифорнии. Мой прах или водный прах или пепел или как вы там это называете – будет развеян в тайном месте, известном только мне с мужем. План «Б» явно может измениться с течением времени. Есть элементы «зеленого погребения», которые я также нахожу очень привлекательными, потому что если меня не забальзамируют для обучения студентов, то я бы не хотела, чтобы еще кто-то рисковал собой, делая это. Такие обстоятельства, как смена работы или переезд в другой город – также могут повлиять на мой план смерти. Представьте себе, если бы моя семья ждала до последней минуты, чтобы обсудить эти вопросы, или, что еще хуже, вообще избегала разговора, как это делает большинство американцев. С таким большим количеством вариантов и сильными эмоциями, связанными с этим, совершенно понятно и абсолютно неприемлемо, что мы стали обществом, где люди избегают этой темы. Это напряжение изначально привлекло меня к зарождающемуся движению позитивного восприятия ухода из жизни, а затем к проведению публичных мероприятий под названием «Салоны смерти», где люди могли бы говорить о ней и учиться у экспертов, подводящих к более здоровым и сильным отношениям с нашей тленностью. К 2017 году, благодаря моим книжным исследованиям, Я узнала намного больше об историческом аспекте взаимоотношений между медицинским образованием и трупами, используемыми при обучении, чем я могла когда-либо ожидать. Я не видела доктора Майкла Сноу лично с тех пор, как три года назад посетила церемонию благодарности донорам, и мне предстояло самой узнать, что чувствовали эти студенты в первый день знакомства с трупами. Сноу повел меня в свой кабинет, чтобы раздобыть одолженный белый халат, этот могущественный символ медицинской профессии и ее огромной ответственности. Я надела просторное одеяние с вышитым именем доктора Хабиба и положила в карман диктофон и записную книжку. Мы спустились в подвал и прошли через несколько дверей, где мне в лицо ударил всепоглощающий запах формальдегида. Эта комната, полная трупов, Не имела ничего общего с уютными помещениями с декором из дерева и латуни XIX века в музее Мютера. Это была медицинская лаборатория Университета Южной Калифорнии XXI века с низким потолком, освещенная флуоресцентным светом, где находились все 38 трупов, которые изучались в этом семестре. «Сноу усадил меня, прежде чем пойти к ученикам». Я вернулась в главную комнату для трупов одна, формальдегид обжигал мне ноздри. Рядом с ними столпилось много небольших групп студентов. Они устраивали друг другу проверку знаний, и какофония голосов была такой же всеохватывающей, как и запах. Одна студентка подошла ко мне и задала вопрос, и пришлось заверить ее, что, несмотря на белый халат, я хуже всего подхожу на роль того, у кого можно узнать ответ. Я хотела задать там собственные вопросы, и она позволила мне незаметно подойти к ее группе, чтобы понаблюдать, как они готовятся к осмотру грудной полости. Студенты поочередно брали в руки органы, например, сердце или легкое, рассматривали структуры, оставшиеся части органа, сверялись с атласом анатомии Неттера на подставке рядом с трупом и совещались с фальшивым скелетом, ловко перемещаясь между всеми этими учебными инструментами и консультируясь друг с другом. Иногда студент клал атлас на труп, оставляя на бумаге маленькие розовые пятна от внутренностей. Я не могла не думать о докторе Джозефе Лейди, его трактате об анатомии человека и о том, как он проверял факты из своей книги на вскрытом трупе. Студенты с уважением относились к донору и, казалось, чувствовали себя непринужденно рядом с его трупом. Я заметила на их лицах легкую боль только когда пришло время поднять и перевернуть его. Они взяли легкое, которое лежало у него на груди, и положили его обратно внутрь, затем сердце, потом поместили вырезанную часть ребра сверху, как кусочек головоломки. Медики завернули его в простыню, потом в пластик, а потом в шестером перевернули тело. Я бродила по комнате и то тут, то там, видела мочки ушей. но по большей части лица трупов были покрыты некогда белыми простынями, теперь окрашенными красными пятнами крови. Казалось, что у меня глаза вылезают из орбит, и я словно шаталась от угара. На протяжении всего этого времени я молчала. В любой другой ситуации для меня это необычно. Когда-нибудь они, возможно, будут и с моим трупом так обращаться, если я захочу. За одним столом со мной стояла женщина, которая хотела осмотреть именно женский труп, потому что ее интересовала структура тканей груди. Бородатый молодой врач кивнул нам с другого конца комнаты, и группа с энтузиазмом потянулась к нему. У студентов загорелись глаза при виде этого медика, и сразу стало ясно, что этот человек любит свою работу, а учащиеся обожают его. Он взглянул на мой белый халат и увидел на груди свое имя, но, к счастью, не придал этому особого значения. Я покраснела от смущения, когда настоящий доктор Майкл Хабиб показывал любопытному студенту ткань груди в книге по анатомии. Было немалым подвигом сосредоточить внимание на иллюстрации внутренней работы груди в ту самую неделю, когда я отнимала ребенка от своей груди, как будто мое тело уже не чувствовало себя слишком заметным среди такого количества трупов. Студенты засыпали Хабиба вопросами, и на каждый его ответ слышались восторженные восклицания «Да!» и «Круто!». На один из ответов врача они отреагировали бурными «Дай пять!». И Хабиб язвительно заметил, люди всегда спрашивают о студентах-медиках, употребляющих наркотики вроде кокаина. Но я им отвечаю «Зачем мне принимать наркотики?» Если я могу быть просто прав, я прекрасно понимала, почему они любили его. Он только что был на научном подкасте моего друга Элли Уорда Лохис, и оказалось, что на должности ассистента профессора анатомии в американском университете он работает не полный рабочий день, а остальное время проводит в институте динозавров при музее естественной истории округа Лос-Анджелес и работает там научным сотрудником. «Утром выпьешь большую чашку кофе и разберешь человека на части. Этим я занимаюсь первую половину дня. Вечером же хожу играть с динозаврами», — сказал он Ворду. «Я не могла в это поверить. Прямо здесь, в моем институте, находился Джозеф Лейди 21 века. Опытный анатом и палеонтолог, но с чувством юмора и, надеюсь, без склонности красть человеческую кожу для переплета книг. Позже доктор Хабиб говорил мне, что он – так называемый академический потомок Джозефа Лейди. То есть, если вы проследите родословную от доктора через его научного руководителя и наставников этого человека и так далее, в конце концов, вы попадете к доктору Джозефу Лейди. У меня все больше кружилась голова, а студенты все еще очень хорошо сдавали экзамен. Я ушла со странным чувством, как будто меня вытолкнули из подземного мира, где правила ведения боя были совершенно другими. Впервые оказавшись рядом с расчлененным трупом и представив, как меня переворачивают, а кусочки органов трогают и передвигают, я увидела решение стать донором тела в другом свете. Этот опыт вовсе не отпугнул меня. Теперь мне стало ясно, насколько полезны тела для студентов-медиков. И очевидная ценность этого пожертвования перекрывает любую остаточную брезгливость с моей стороны. Всего через несколько недель после начала первого семестра студенты уже перестали испытывать такой трепет по отношению к человеческим останкам. Я не сомневалась, что целый год работы с трупами должен оказать на них огромное эмоциональное и психологическое воздействие. Я догнала одну из студенток моей группы, чтобы спросить о ее впечатлениях об этой трансформации. Алодия Гирма сказала, что идея о том, чтобы дочь стала врачом, возникла у ее родителей, эфиопских иммигрантов, с тех пор, как она себя помнила. В 17 лет у нее была операция, спондилодез, и последующее восстановление, и та забота, с которой она столкнулась, побудила ее последовать совету родителей. Спондилодез — это вид хирургического вмешательства на позвоночнике, направленного на обездвиживание смежных позвонков за счет их сращивания. Будучи студенткой, она работала уборщицей в отделении неотложной помощи и именно тогда впервые в жизни увидела мертвое тело. Когда девушка поступила в медицинскую школу, то поняла, что большинство ее сверстников до этого момента вообще никогда не видели труп, даже на похоронах. Но смотреть на останки – это совсем не то же самое, что вскрывать их. В первый день в лаборатории она постоянно твердила себе «Да, это человек, но ты должна это сделать». После пары дней она чувствовала себя как дома. Кроме того, учась на практическом курсе медицины, том самом курсе, который помогал составлять доктор Питер Ли, владелец антроподермической книги По, Герма проводила много времени, изучая искусство разговора с тяжелобольными и их семьями. Студенты работали с актером, изображающим умирающего пациента, чтобы попрактиковаться в поддержании эмпатии, рассказывая о вариантах паллиативной помощи и хосписа. Девушка сказала, что этот опыт помог изменить ее предположение о том, что врачи должны избегать смерти, в том числе говорить о ней любой ценой. «Думаю, что мы говорили о смерти намного больше, чем я ожидала. Особенно в самом начале медицинской карьеры», говорила Гирма о смерти и обучении исправляться справляться с ней. Но считаю, что это делает нас более всесторонне развитыми врачами, которые на самом деле больше сопереживают пациентам. Это была музыка для моих ушей медицинского библиотекаря, позитивно относящегося к смерти. Все хотят сочувствия от врачей, но медики не могут прийти к единому мнению о том, что это на самом деле означает. В 2018 году в журнале Academic Medicine клинический психолог Эндорнвинд попыталась дать рабочее определение этому понятию, сначала указав, что эмпатия это не сочувствие, врач, выражающий чувство заботы о пациенте и неспособность поставить себя на место другого, что невозможно особенно в условиях огромных культурных классовых и социальных различий, часто существующих между медиками и их подопечными. Некоторые называют когнитивной эмпатией то, когда врач пытается думать о чувствах пациентов, фактически не переживая самих эмоций, потому что тогда не может хорошо выполнять свою работу. Эмпатия – это сознательное, напряженное умственное усилие, направленное на то, чтобы понять, «Мутное выражение переживания пациента, используя мягкую интерпретацию его истории», писала Доренвенд. «Использование эмпатии включает соединение чувств и смыслов, которые связаны с опытом пациента и одновременно идентифицирование, изолирование и сокрытие собственных реакций на этого человека и его опыт. Чуткий врач должен думать, Будто он живет в мире пациента во время приема или обследования, не упуская из виду тот факт, что его собственные естественные реакции вероятно будут сильно отличаться от поведения больного. Медик должен стремиться прояснить почти выраженный страх пациента, понять, на какой стадии он находится, даже если врач думает, что он движется в неправильном направлении, и найти время, чтобы подумать и поразмыслить, об этом сложном взаимодействии. Некоторые называют особый вид чувства, необходимого в отношениях между врачом и пациентом, клинической эмпатией. В физически и эмоционально напряженной обстановке больницы дождаться от медработника сочувствия достаточно трудно, но отсутствие эмпатии может нанести непоправимый вред как врачу, так и пациенту. Если с больными работает чуткий врач, то они более склонны к позитивному участию в собственном лечении, выполняя все предписания, например, прием лекарств. Диабетики, у которых более чуткие доктора, например, успешнее контролируют уровень холестерина и сахара в крови. Открытое общение, которому способствует опытный чуткий врач, улучшает качество информации, которую пациент предоставляет ему, позволяя лучше диагностировать и лечить болезни. Улучшение коммуникации – также уменьшает количество судебных исков о злоупотреблении служебным положением, что является желательным результатом для всех медработников и больниц. Инвестирование в чутких врачей – это не просто идеал, к которому нужно стремиться, но и выгодное вложение для больницы в финансовом и юридическом смыслах. Золотым стандартом измерения эмпатии клиницистов является шкала эмпатии врачей Джефферсона – J.S.P.E. С момента ее разработки в 2001 году она была переведена на 15 языков, и результаты аналогичны во всем мире. Анкета включает утверждения о подходах к взаимодействию с пациентами, а также об интересе к литературе и искусству, основанное на теориях, которые связывают эти личные увлечения с более глубоким пониманием боли и страданий. Чувство юмора также улучшает отношения между обеими сторонами и рассматривается в JSPE. Я подозреваю, что у доктора Хабиба высокие результаты. Для студентов тоже есть тестирование JSPE. По результатам у учащихся медиков, как и студентов моей лабораторной группы по анатомии, в начале обучения обычно нормальный или высокий уровень эмпатии. Но этот показатель резко падает на третьем курсе, когда они действительно начинают взаимодействовать с реальными пациентами. Эта тенденция опасна по ряду причин не только потому, что означает, что пациенты взаимодействуют с выгоревшими, апатичными медиками, которых воспринимают как полноценных врачей, но и потому, что поведение, к которому привыкают учащиеся на ранних стадиях, закрепляется, и его может быть трудно изменить в будущем. Почему сочувствие – так часто теряется в хаотичной суете больницы? Я считаю, что ответ кроется в нечеловеческих ожиданиях студентов, медиков и врачей. На раннем этапе карьеры они сообщают о самом низком уровне удовлетворенности выбором профессии, конфликте личной и профессиональной жизни, а также сильном чувстве деперсонализации. Перед лицом стресса и истощения молодым врачам удается справиться с нагрузкой, только если они начнут представлять своих пациентов в качестве объектов. Возможно, именно такое мышление способствовало появлению негуманных врачей прошлого, которые впоследствии создавали книги из человеческой кожи. И хотя злоупотребление деперсонализацией пациентов сегодня выглядит иначе, чем в те времена, когда создавались эти артефакты, пагубное воздействие клинического взгляда на больных сохраняется. Размышляя об антроподермических книгах, мы не можем заклеймить поведение врачей прошлого и обвинить их самих в таком отношении, потому что оно было вызвано законами и нравами тех лет и тех мест. Также нельзя ожидать, чтобы они придерживались такого же уважения к информированному согласию, как мы сегодня. Эта практика никогда не была по-настоящему обыденной, но бесчисленное количество людей, другие врачи, коллекционеры книг, их семьи, Переплетчики и газетные репортеры закрывали глаза на то, что мы сейчас рассматриваем как отвратительное оскорбление общих правил приличия. То, что мы можем, и у нас есть моральный долг сделать это. Это исследовать институты, в которых могли происходить эти несправедливости, учиться на их ошибках, критически рассматривать те ситуации, при которых в нашем нынешнем обществе могут сохраняться такие умонастроения и бороться за их искоренение. Мы не можем допустить, чтобы будущим докторам Хабибу и Гирме позволили лишиться их любопытства и сострадания, направили по пути до персонализации пациента, ведь именно это позволило лишиться человечности врачам типа Джозефа Лейди. Из всех невероятных, но сомнительных с этической точки зрения экспонатов, которые Лейди... передал музею Мютера, я чаще всего думаю об одном. Расположенный между скелетами карлика и человека среднего роста американский гигант возвышается над своими сотоварищами по подиуму. Его рост почти 230 сантиметров. Это самый высокий скелет, выставленный на всеобщее обозрение в Северной Америке. Его позвоночник изогнут, а грудная клетка резко раздута. Никто не знает, Кем был этот человек? Некоторые кабинетные сыщики пытались установить его личность, но исторические данные дают немногим больше. Его тело появилось в 1877 году на аукционе в Кентукки и было продано леди при условии, что он не будет задавать вопросов о происхождении тела. Насколько он знал, этот человек мог быть похищен грабителями могил или еще даже хуже. Лейди... все равно его купил. В жизни этот человек страдал от избытка гормона роста, вырабатываемого гипофизом мозга. Когда такое происходит в детстве, такая болезнь называется гигантизмом. Вспомните Андре-гиганта. Андре Рене Русимов, более известный как Андре-гигант, французский рейстлер и актер болгарско-польского происхождения. Хотя болезнь встречается редко, визуально ее легко диагностировать. Когда избыток гормона роста встречается у взрослых, людей, у которых эпифизарные пластинки уже срослись, болезнь называется акромегалией. Обычно вызванная доброкачественными опухолями головного мозга, которые формируются вокруг гипофиза, это состояние вызывает множество симптомов, которые разнообразны и часто неправильно интерпретируются. Пациенты могут страдать годами – в конце концов умирая от осложнений, вызванных увеличением органов и, как следствие, дополнительной нагрузкой на систему организма, прежде чем врачи успеют разглядеть причину. Всякий раз, приходя в музей Мютера, я всегда останавливаюсь, чтобы почтительно кивнуть американскому гиганту. Он напоминает мне о маме. Когда я была маленькой девочкой, у моей матери начались головные боли. Она стала жаловаться на множество симптомов, которых у нее никогда раньше не было. Болели суставы, часто кружилась голова, а от головных болей зрение затуманивалось до такой степени, что очки становились бесполезными. Когда она посетила врача, он прописал лекарства от каждого из симптомов по одному за раз и отправил ее домой. Когда она стала приходить на прием все чаще и чаще, в регистратуре начали закатывать глаза – «А, это опять вы!» – вздыхали они. Мама была подавлена самой мыслью о том, что люди считают ее ипохондриком. Со временем она начала верить, что, возможно, они правы. Мама была из семьи рабочего класса, ирландской католичкой по происхождению. Ее учили уважать людей, занимающих высокие посты. Когда полиция, духовенство или врачи говорили, что она должна была сидеть, слушать и делать то, что ей велели, Этим она и занималась годами. Ее здоровье продолжало ухудшаться. Появились еще более странные симптомы. Она набрала вес и не смогла его сбросить. Кольца больше не налезали на распухшие пальцы. Постепенно очертания ее лица начали меняться. Лоб и подбородок стали выпирать, а от некогда тонких черт почти ничего не осталось. Ее ноги увеличились на несколько размеров. Она даже клялась, что выросла на несколько сантиметров. Мама старалась держать странные жалобы на здоровье при себе, за исключением тех случаев, когда симптомы становились невыносимыми. Но даже в такие моменты ей было стыдно говорить об этом. Прошли годы, прежде чем ее гинеколог из всех врачей решился на странный шаг и заказал МРТ головного мозга. Исследование показало, что у нее акромегалия. К счастью, маме вовремя поставили диагноз и сделали операцию на головном мозге, чтобы удалить опухоль. Если бы ее так и не начали лечить, она могла бы умереть от тяжелых осложнений. Операция не была абсолютно безопасным решением, и она это знала. Мне было 13, когда мама поменяла фамилию своих детей на отцовскую на тот случай, если она никогда не сможет покинуть больницу. Так ей хотелось облегчить нам жизнь. «О боже, я была так напугана», сказала она мне потом. «Я просто плакала. Всю ночь, всю дорогу, все время и не могла перестать». Операцию сделали достаточно поздно, поэтому гормоны не могли вернуться к нормальному уровню без врачебного вмешательства. Даже сегодня ее бутылочки с лекарствами заполняют почти всю дорожную сумку. Она вводит в себе синтетический гормон роста, который получают из человеческих трупов и отправляют к ней домой в холодильной камере. Побочные эффекты и цена просто ужасают. Стоя перед американским гигантом в музее Мютера, я думаю о том редком гормональном дисбалансе, который есть у него и моей матери. Интересно, врач тоже считал мужчину сумасшедшим, если у него вообще был врач? Была ли у него такая дочь, как я, которая беспокоилась о нем? Любопытно, как его звали? И задумывались ли об этом врачи, которые поместили его в стеклянный ящик более 150 лет назад? Рассматривали ли они его скелет как останки человека или просто как инструмент для демонстрации редкого заболевания студентам-медикам? Каждый раз, видя его, я чувствую жалость и сочувствие к жизни и смерти, которые, как мне кажется, он пережил. хотя знаю, что это всего лишь домыслы женщины 21 века, ничего не знающей о той реальности, в которой он жил. Из всех сложных чувств, которые я испытываю перед витриной этого гиганта, самое сильное – это благодарность за все, чему научила и продолжает учить меня и его присутствие в музее. Когда в 2015 году я организовала «Салон смерти» в музее Мютера, это было похоже на возвращение домой во всех отношениях. На собрании присутствовали друзья из самых разных областей моей жизни. Самый близкий школьный друг фотографировал это событие. Приятели средних классов регистрировал посетителей. Группа товарищей исполняла баллады об убийствах. Если бы я не была так уверена, что жива, то могла бы поклясться, что это мои собственные похороны. Когда я была маленькой, мы жили всего в нескольких минутах езды от Филадельфии, но мама почти никогда не бывала там. Для меня очень много значило то, что она набралась смелости поехать на поезде в город в полном одиночестве, чтобы лично присутствовать при этом событии. Я понятия не имела, какой будет ее реакция. Она довольно брезглива и суеверна, У меня были веские основания опасаться, что мама упадет в обморок, что, по словам персонала, довольно обычное явление в музее Мютера. Но был один человек, с которым я очень хотела познакомить маму. Стоя перед американским гигантом, она храбро прочитала все таблички и одобрительно кивнула. «Я думаю, что все, что они выставляют здесь, великолепно». «Потому что можно чему-то научиться из этого или соотнести новое знание с этим человеком», позже размышляла она. Увидев его, мама вспомнила о своей страшной операции. «Представь, что тебе нужна операция на мозге», сказала она. «У доктора вчера хорошо прошел вечер. Могла бы ты отдать свою жизнь в руки кого-то, кого даже не знаешь? Миллионы людей». Вынуждены делать этот решительный шаг каждый день. Мы должны стремиться к гуманному медицинскому обслуживанию, которое оценили бы американский гигант из музея Мютера Мэри Линч и моя мама.